Новые переговоры После единственного и крайне неудачного разговора с Дмитрием Котляр задал еще несколько уточняющих вопросов юному школьнику, которого свободен отправил к нему для установления связи. Увы, диалога со стрелком пока не получалось. Но что самое ужасное, паренек подтвердил опасения полковника. По роковой случайности выстрелом снайпера был убит учащийся школы. К тому времени, когда Свободин выпустил заложника, на столе оперативного штаба уже лежал список учащихся, удерживаемых террористом. С целью идентификации ребят были использованы социальные сети, где быстро нашлись нужные фотографии. Мальчик опознал погибшего, которым оказался Привалов Игорь, ученик 10 Б. Кроме того, школьник сообщил, что помимо этого в ходе возникшей потасовки была убита еще одна девушка, значит в классе уже два трупа. Котляр понимал, что рано или поздно эта информация распространится среди гражданских лиц, которые собрались у школы, в том числе родителей заложников. Страшно было представить реакцию родных погибших, особенно если принять во внимание, что в смерти парня по сути виноват он, отдавший приказ снайперу. Выбросив в окно коктейль Молотова, свободен какое-то время моя у окна, держа за одной из заложниц. Об этом снайпер незамедлительно информировал полковника. Убедившись, что на этот раз речь идет именно о террористе, Петр Геннадьевич приказал открыть огонь. К сожалению, пуля лишь ранила убийцу, и окно после неудачного выстрела моментально закрыли жалюзи. Впоследствии снайпер объяснил промах сильным порывистым ветром. Котляр не винил бойца. В таких ситуациях всегда возможны форс-мажоры, но лучше, чтобы их не было. «Продолжайте вести наблюдения!» Велел он по рации, снайпер, подтвердив получение приказа, отключился. Петр Геннадьевич вернулся в автобус, где началось экстренное совещание руководства силовых ведомств. «Товарищ полковник, вот данные на злодея!» Скороговоркой выпалил капитан, сунув ему лист оперативку на Свободино. «Еще теплый, после принтера!» «В 2018 году закончил эту школу. Отец умер. Есть мать и сестра, а также отчим». «Хорошо. Я посмотрю», — оборвал подчиненного котляр. «Я вижу, у нас новые лица. Начальство ГУВД приветствую. Здравия желаю, Сан Саныч». Он протянул руку насупленному генерал-майору. «И вам не хворать, Петр Геннадьевич», — отрывисто произнес тот. «Есть чем поделиться». Котляр вкратце обрисовал ситуацию и, закончив, положил перед генералом листок с оперативной информацией о свободине. «Вы уже говорили с ним?» — спросил полицейский. «Минут пять назад. Он потребовал собрать выпуск 2018 года. Иными словами, свой класс». «Он что, не понимает, что никто не пойдет на это?» — прогудел генерал, не отрываясь от бумаги. Закончив читать, он поднял глаза на гвардейца. «Видимо, не понимает». «Я распорядился вызвать специалиста по подобного рода переговорам». «Здесь нужны его родные». «Это бесспорно», — кивнул Петр Геннадьевич. «Правда, своего отчима этот парень уже с утра убил. К слову, ружье свободен взял как раз у него. Сейчас мои сотрудники приведут его мать. Она только что в Москву вернулась». «Убил отчима», — вслух проговорил генерал. «И требует своих одноклассников». «Вряд ли он с ними собирается отметить встречу, а, полковник?» Он сменил фамилию. «Из этого напрашивается вывод, что убийца был недоволен своей фамилией», сказал Котляр. «Вероятно, его травили в школе, и он давно вынашивал планы мести». Полицейский вновь глянул в оперативку. «Что ж, Шлангин еще не такая уж обидная фамилия», заметил он. «Есть люди с фамилией Дураков, Голый даже поц. «Я лично знал девочку с фамилией Вагина. Она постоянно всех поправляла, напоминая, куда оставить ударение». «И тем не менее, парня, судя по всему, серьезно травили. Уже установили его классного руководителя, ее сейчас опрашивают. Возможно, у него были теплые чувства к малолетней сестре. Она скоро будет вместе с матерью». «У нас уже три трупа», — тихо проговорил генерал. «Пресса только и ждет жареных новостей. Нельзя допустить новых жертв, полковник!» «Как будто я это не знаю», — угрюмо подумал Котляр. «Скоро стемнеет. Судя по всему, этот неврастенник с утра на ногах. Вечно держать под контролем целый класс у него не получится», — рассудительно сказал полицейский. «Может использовать газ?» «Можно попробовать. Во всяком случае, к окошку он уже вряд ли подойдет» хотя снайпер его все же зацепил. «Характер рано известен?» «Нет, можно только предположить. Возможно, ухо». «Без уха можно жить», — высказал очевидную истину генерал и помрачнев добавил, «а также продолжать убивать». Котляр забрал листок, сложив его в четверы, но не успел убрать, как затрезвонил его телефон. Он весь подобрался, глянув на экран. «А вот и он!» «Тихо!» Резко приказал полицейский, и в автобусе повисла звенящая тишина. «Да, слушаю!» — произнес котляр в телефон, стараясь, чтобы его голос звучал ровно и сдержанно. Он включил громкую связь, и все затаили дыхание. «Дядя Петя!» — осведомился Дмитрий, и полковника перекосило от такого обращения. «Я слушаю вас, Дмитрий!» — процедил он, с трудом овладев собой. Несколько пар пронзительных глаз силовиков буравили главного гвардейца. «Я тут подумал... Вы мне все напоминаете слонов в посудной лавке», — заговорил Свободин. «Суетитесь, шумите, что-то в матюгальнике орете, какие-то группы захвата отправляете. Шуму много, а толку ноль». «Вы хотите что-то предложить?» «Где адвокат Павлов?» — полковнику показалось, что он ослышался. Тут связь плохая. Как вы сказали, адвокат Павлов, по слогам произнес Дмитрий. Теперь ясно, дядя Петя. Петр Геннадьевич поморщился, как от зубной боли. Вполне. Зачем он тебе понадобился? Хочешь обменять его на заложников? В трубке раздался лязгающий смех, и полковник неосознанно подумал о ржавой арматурине, который с ужасно противным скрежетом скребут по асфальту. «Он единственный, кто сегодня поступил как настоящий мужик», — прозвучал ответ. «В отличие от вас, которые способны только из-под тяжка шмалять. Если адвокат здесь, пусть придет ко мне. С ним я буду говорить, больше никаких условий. Все, привет!» «Постой!» — крикнул котляр, но в трубке уже наступила тишина. Он перехватил внимательный взор генерала. «Адвокат Павлов был сегодня здесь?» — удивленно спросил он. «Именно. Выступал в актовом зале, а когда Шлангин начал ломиться, сломал дверь запасного выхода». «Значит, Павлов вывел всех по эвакуационной лестнице?» — уважительно проговорил полицейский. «Надо же! Мне никто не доложил об этом. Это делает честь юристу». «Да. Но потом этот адвокат только и делал, что путался под ногами», — с недовольством пожаловался полковник. «Это теперь не важно», — осадил его генерал. «Раз злодей хочет говорить с Павловым, значит, нужно организовать эту встречу. Если, конечно, сам Артемий Андреевич согласится, на языке котляра так и вертелось едкое слово. Но усилием воли он заставил себя промолчать».